Глава десятая. Виллэль. Искать Линка оказалось монотонным, занудным занятием. «Ходи себе по кабакам, да людей расспрашивай». Несколько раз ему не хотели отвечать, но эльф знал массу интересных способов разговорить и более упертых. Самому упертым процесс убеждения стоил пары-тройки сломанных челюстей и некоторого количества выбитых зубов сущие мелочи по сравнению с тем, чем обычно заканчивалось противостояние с Тенью. Несколько раз ему делали заманчивые предложения по поводу спутницы, но Лиса отвергла их. Встретившись взглядом с Вилэлем, настаивать не решились, даже самые отважные. Где-то в пятом по в питейном заведении обнаружилось, что набравшийся практически до невменяемого состояния парень затеял ссору с гномами. Конфликт быстро перешел в драку, Драка — в побоище между людьми и гномами. Ожидаемо явилась стража, скрутила бутарезов и припроводила в тюрьму. «Как предсказуемо!» — вздохнул про себя Вилель. Заки Послух Капитан стражи бобровых запрот Закий Послух восседал за массивным, грубо сколоченным дубовым столом и занимался странным для себя делом. Наблюдал, как катается по столешнице синий шарик из эльфийского стекла. Дорогую вещицу, явно женскую, с дырочкой, через которую когда-то продевался шнурок, катались сильные длинные пальцы высокорожденного. Закий не мог сказать с точностью, откуда бусина появилась на его столе, но движение гладкого блестящего украшения, мелькание тонких красных и белых линий вкраплений в густую синеву основного цвета, сам звук, который получался при катании по дереву необъяснимым образом, Завораживали. Тр, Катится бусина. Самый элегантный, затянутый в черную кожу походного костюма, эльф появился в казарме несколько минут назад, причем умудрился сделать это так, что никому из стражников и в голову не пришло попросить визитера сдать при входе оружие. Простая без лишних украшений рукоять двуручного меча, вызывающе торчала из-за спины перворожденного, чем откровенно раздражала капитана. Тр! Катится бусина. Спутница эльфа, наоборот, радовала внешним видом. Волосы цвета вороного крыла свободно не спадали до поясницы. Зеленые глаза блеском и цветом могли посоперничать с изумрудами, полные губы, высокие скулы. Одежда простая, походная, до рубаха до да штаны. Но такая фигурка взгляд притягивает хоть в балахон одевай, хоть в мешковину ряди. Есть за что подержаться и спереди, и сзади, да Наталью руку положить приятно. Правда, при эльфе этого делать не следует. Обидчивость перворожденных общеизвестна. К тому же и меч у не забрали, хотя следовало. Впрочем, статус человеческой женщины был не совсем понятен. Она не смотрела на спутника с обожанием, как это делали наложницы или случайные любовницы, но общалась с ним более фамильярно, чем было принято. Тр -тр Тррррр. Катится бусина. В вашей тюрьме находится муж этой прекрасной молодой особы. Мы хотим его вернуть. Вкратчивый голос эльфа, вырвал Заки из медитативной задумчивости, заставив вздрогнуть. Не в моей, а в городской! сварливо поправил он, досадливо морщись. Это который муж? Первый и единственный, разумеется, возмутилась гостья. У меня их не тьма темущая. Я приличная девушка. У приличной девушки было много чего добавить, но эльф бросил на нее выразительный взгляд сапфировых глаз и мгновенно достиг невероятного результата. Она заткнулась. Закей мысленно, уважительно присвистнул: Заткнуть женщину, когда ей есть что сказать, сумеет далеко не каждый, а без рукоприкладства здесь не всякая магия справится. Его зовут Линк, блондин. Глаза голубые, мощное телосложение. Деловито перечислил приметы эльф. «Вчера подрался с гномами в хромой утке». При упоминании о драке Заки поморщился, как от зубной боли. Небольшая ссора представителей двух рас быстро перетекла в настоящее побоище, жертвами которого пали столы, стулья, табуреты, лавочки и практически вся посуда заведения. Большинство участников как стой, так и с другой стороны получили множество синяков, вывихов, ссадин. Случались и переломы. Некоторые особо невезучие до сих пор лежали в лазарете, с трудом приходя в сознание. Бесмертие обошлось чисто потому, что бузатеры от чего-то решили пренебречь оружием, и удары друг другу наносили преимущественно кулаками или используя подручные средства. Примчавшиеся на шум стражники попали под горячую руку и в процессе наведения порядка получили свою долю побоев. Затем воюющие стороны дружно объединились против стражников, и тем пришлось звать подкрепление. В результате некоторые служители порядка лежали в лазарете на соседних койках с усмиряемыми. А все участники драки, из тех, кто не угодил в лазарет, разумеется, вне зависимости от степени вины, были выдворены в темницу, где окончательно помирились, пожали друг другу руки, а некоторые даже побратались. Теперь все дружно храпели в повалку, один закей вынужден пожинать последствия. Ранним утром в казарму заявился представитель гильдии лесорубов и долго стучал кулаком по столу, требуя вернуть нужных до зарезу работников, мол, рук и так не хватает, а работники в тюрьме прохлаждаются. Всех на лесоповал, включая бородатых. У них даже свои топоры имеются, и инструментом снабжать не надо. Капитан стоически выслушал эмоциональную речь и послал распалившегося до во все стороны слюной лесоруба к градо-правителю кому, как не ему, наказание драчунам придумывать и веру в пользу пострадавших взыскивать. Следом почтил своим визитом казарму купец-гном и, раздуваясь от собственной важности, и как только не лопнул снатоги, злобно топорща длинную седую борду, цедил слова через презрительно выпеченную губу. «Мол, гномы здесь все сплошь купцы», поставляют важный инструмент, которому сносу нет, а их бьют совершенно неблагодарные людишки и в каземат бросают вместе с преступниками. Заки благоразумно не стала спаривать сказанное, хотя видят боги, слов имелось в избытке, а послал к разноречивого гнома все по тому же адресу — градоправителю. «Теперь вот эльф заявился. Да, такого, пожалуй, так просто не пошлешь. Свидетели, — говорят, — ваш блондин!» «Один из зачинщиков драки», — доверительно сообщил капитан визитеру, Будто бы он оскорбил одного из младших купцов, назвав его подкаблучником. В ответ эльф только недоуменно пожал плечами, мол, ну, ляпнул парнишка, не подумав, с кем не бывает. Его спутница презрительно фыркнула. Она явно слышала выражение и покрепче. «Трррр! Трррр! покатилась бусина. И взгляд капитана невольно прилип к стеклянному шару. «Гномы очень гордые!» Наконец изрёк прописную истину Закий. «Вот вы...» Капитан замялся, припомнив, что гость так и не удосужился представиться, а спрашивать имя теперь было как-то неловко. «Ваше лордство!» Наконец выдавил он. «Как бы отнеслись к такому человеку, который вас под каблучником обозвал?» хм, «Так он и назвал!» насмешливо откликнулся визитер девушка потрясенно ахнула капитан замер всем известно эльфы убивали и за меньшее прибить парня решил затасковал за только трупа мне здесь и не хватало придется этого послать к градоправителю чем он хуже двух других эльф был не хуже просто капитан не смог толком выразить свою мысль глядя в сапфировый лед глаз гостя Только сейчас до Закия наконец дошло, что он ни разу не смотрел гостю в глаза. Вероятно, тот просто не желал этого. Теперь же мужчина чувствовал, как холод ужаса медленно ползет вниз по позвоночнику. За свою жизнь он повидал много разных как людей, так и не людей, но никогда до этого не испытывал такой жути. Будто смотришь на собственную смерть, обмирая от ужаса. Знаешь, вот он, настал твой последний час. Надо встретить его достойно, но сил на это нет. Все мужество понадобилось для того, чтобы не обделаться и не опозориться окончательно. Послух был поражен. Он сильный мужчина, способный руками гнуть подковы, напуган практически на мокрых штанов одним лишь взглядом перворожденного. Кому скажешь, не поверит, хотя о таком особо и не болтают. Заки хотел выразить свое удивление тому обстоятельству, что какой-то голубоглазый парень смог высказать такое в лесо выскорожденного и остаться в живых, но к собственному ужасу выдавил лишь невразумительное. И -и -и -и... Эльф воспринял невнятный лепет по-своему. Породистые губы растянулись в усмешки. усмешке. «Видите ли, моя жена против убийства людей, даже таких наглых, как муж, присутствующий здесь, леди». — спокойно пояснил он. — Она считает, что убийства, шантаж, пытки и прочее насилие не могут решить всех проблем и к тому же плохо на меня влияют. — Правда? — искренне изумился капитан, который никак не мог взять в толк издевается над ним визитер или нет. — Сам удивляюсь. Смиренно потопился эльф, и вырвавшийся наконец из плена сапфирова глаз мужчина вздохнул с облегчением, мысленно пообещав непременно поставить дюжину свечей в храме за свое избавление. «Строгая она у меня, леди Лиса может подтвердить». Брюнетка бросила на спутника взгляд, значение которого Заки не смог определить, согласно кивнула и выдавила «Точно!» «Удивительная должно быть женщина!» Неловко кашлянов в кулак заметил капитан. Да, она уникальна, усмехнулся эльф. Ну, так что там насчет нашего парня? Все не так просто, заерзал наставшем вдруг чертовски неудобном стуле мужчина. Будет суд. Наверняка назначат денежную выплату в пользу пострадавших. Ее придется уплатить. А вы, люди приезжие, вернее, проезжающие наткнулся на задумчивый взгляд софирвых эльфийских глаз похолодел до нытья в зубах неловко попытался поправиться и не все из вас люди мы готовы заплатить вкрадчиво сообщил эльф да да любую сумму с энтузиазмом заверила жена главного зачинщика драки но в пределах разумного холодно садил ее высокорожденный спутник впрочем на остальную сумму линк может дать расписку Заверим ее магией, и в случае, если суд присудит ему большую сумму к выплате, он расплатится позднее. Надеюсь, вас устроит такой способ оплаты. Такой способ Закия устраивал. По магически скрепленным распискам не расплатиться мог только покойник. «Тагир!» — крикнул он одному из стражников, бросавшему Кости неподалеку. «Приведи-ка нашего зачинщика!» Снова покатилась бусина по столешнице. Муж прекрасной молодой особы, то есть Линк, предстал перед собравшимися минут через пятнадцать. Никто даже заскучать не успел, хотя затянувшаяся пауза Закея откровенно тяготила. В другое время он с удовольствием насладился бы обществом зеленоглазки, но прилагающийся к ней эльф вызывал в позвоночнике нервный озноб только одним своим присутствием. Возмутитель спокойствия был изрядно помят, склокочен, Скулу пересекала ссадина, верхняя губа разбита, один глаз заплыл, под другим налился синевой здоровенный фингал и почему-то в одном сапоге — левом. На правой ноге сквозь дырявый носок торчал грязный большой палец, ноготь которого давно следовало подстричь. «Ну вот и ваш супруг!» — излишне жизнерадостно сообщил капитан. «Надеюсь, к страже претензий нет». Нам он достался уже в таком виде, а лекарь занят более серьезными делами, чем пара синяков. Пусть подпишет бумаги с обязательством, и можете забирать. Никуда я с ними не пойду». Тут же уперся парень. «Хм, потрясающе!» — хмыкнул эльф. Девушка медленно поднялась из-за стола, уперла руки в бока и с негодованием возрилась на супруга. «Это еще почему?» — с нажимом поинтересовалась она. «Я, между прочим, ночь не спала, по всему городу его ищу, а для него уже тюрьма как дом родной. Может, ты вообще решил в ней поселиться?» «Может, и решил», — гордо вздернул подбородок парень. «Тебе-то что?» — девушка задохнулась от возмущения и пораженно округлила глаза. «Это вряд ли», — поспешил утешить ее Закей. «Стараниями вашего мужа тюрьма переполнена». Подпишите вы за него расписку, коль супруг не в состоянии этого сделать, и идите с богами. Здесь вам не бесплатный постоялый двор, а исправительное учреждение». Развлечений в казарме было мало, и стражники, не занятые на дежурстве, постепенно подтягивались все ближе, чтобы получить свою порцию бесплатного зрелища. Ярмарка с балаганом приезжала в бобровые запруды очень редко. «Я не кабель, чтобы меня за цепь дергать. Гордо вздернул квадратный подбородок он, приняв вид самоотверженного человека, готового грудью стоять за свои убеждения, невзирая ни на какие последствия. А ты! Хлестка бросил в сторону задумчивого эльфа с нежностью любовника, ласкающего гладкую поверхность бусины, встретил ледяной взгляд с глаз и поспешно поправился. А, а вы, многоуважаемый лорд, подкаблучник. Последние слова Линка заставили присутствующих настороженно замереть. «Обидчивость гордых эльфов общеизвестна, а этот к тому же и вооружен. Пойди, разбери, что он учидит, расстроившись». Слышно было, как сердито жужжа пролетела одинокая муха, ударилась о подоконник, упала и затихла. «Боги, только не еще одна драка!» — тоскливо подумал Закий. «Эдак у меня стражников совсем не останется, все в лазарет перекочуют». Но, к удивлению присутствующих, Эльф никак не высказал своего неудовольствия, а просто пожал плечами с таким видом, мол, видите, с каким хамством приходится мириться. Хотя страдальцем лорд не выглядел, скорее ленивым, но опасным хищником. Первая пришла в себя девушка. Из всего услышанного она зацепила за слово «кабиль» и истолковала его по-своему. — О, так ты мне еще и изменяешь! — уперев руки в крутые бедра, прорычала она. — Нет! — отрицательно мотнул головой парень. «Но нам надо расстаться». «Развод? Только через твой труп!» Растянула в хищном оскале полные губы будущая вдова, и в ее руке появился магический фаербол. «Оставить магию!» По-военному гаркнул Заки, вскакивая из-за стола. «Не сметь портить казарму!» Супруги и брови не повели, стражники расступились. Угодить под магический снаряд никому не хотелось. Один эльф остался спокоен и невозмутим, но бусину катать перестал. Вместо этого ухватил ее пальцами да запустил в сторону парня, ловко угодив тому прямо в лоб. Бузатер даже вскрикнуть не успел, как окосил, и рухнул навзничь, как подкошенный, звучно приложившись затылком об пол. — Ты убил его! — возопила девушка, хотя еще несколько мгновений назад сама угрожала мужу смертью. Не успел Заки подумать, что у женщин с логикой беда, как файербол сорвался с ее ладони и улетел в сторону эльфа. Высокорожденный плавно увернулся, невозмутимо поднялся на ноги. Раздался взрыв, заставивший всех стражников испуганно пригнуться. В одной из стен казармы появилась дивная круглая дыра, края которой зловеще лизали языки пламени. «Не стойте столбами! Тушите, мать вашу!» Заорал Заки, первому хватил ведро и принялся показывать стражникам, как следует тушить пожар. В руке девушки возник еще один магический снаряд, но метнуть его в Эльфа она не успела. Тот просто шагнул ей навстречу, сгреб за грудки и встряхнул, как хозяйка пыльный коврик. Второй фаербол устремился в полет, и в стене появилась вторая горящая дыра. Послышался возмущенный вопль капитана. Далее последовала ёмкая нецензурная тирада в которой заки очень нелестно отозвался о женщинах вообще и о колдунях в частности Ты не совсем правильно понимаешь наши отношения вкрадчиво промурлый колон Не смей размахивать своими ручками и угрожать доморощенными заклинаниями Это на меня не подействует а казарме нанесет еще больше урона чем расплачиваться будешь ты убил моего мужа ублюдок!» Хрипло откликнулась она. «Ты за это поплатишься!» «Поправка, дорогуша. Твой муж жив, просто парализован. А чтобы я поплатился за что-либо, у тебя силёнок не хватит. Скажи спасибо, что ты от чего-то важна моей жене». «Не знаю, в чем там причина, но это совершенно не важно. Просто подпишите обязательства по вере и возмущению ущерба казарме. Я покажу вас, Вероники» и можете переубивать друг друга, если уж так приспичило». Много позже, когда пожар потушили, ущерб оценили, а плотников для восстановления казармы наняли, Заки обнаружил знакомую бусину из эльфийского стекла у себя на столе. Руки сами потянулись к забытому кем-то украшению. Чувствуя себя чертовски глупо, он принялся катать бусину по столу. Вышло далеко не так завораживающе, как это получалось у эльфа.